1997 год. Ему казалось, что он целую вечность просидел в темноте абсолютной и беспощадной, а потом вдруг выглянуло солнце, и ничто не могло сравниться с ощущением первого теплого луча на посеревшей от холода и болезней коже. Само осознание того, что в его жизни появился смысл, тоже было новым. Даже до того, как он попал сюда, Валерий Солодов не искал такой осознанности в собственном настоящем и будущем. Жил себе и жил, как все, учился, работал, знакомился с женщинами, допускал, что создаст семью, но не спешил с этим. И вдруг такое открытие, как будто ему подарили целый мир. Впервые за много лет он четко понял, Он не один. Там, за этими серыми, обшарпанными стенами, живёт его бессмертие. Неизвестно ему. Оно дышит воздухом свободы, оно смеется, оно смотрит на небо и солнце, но совсем не знает его. Он должен был это исправить. Мысль о том, что он отец, что он создал нечто по-настоящему важное, возвращала силы в его источенные болезнью тело давала ему уверенность, что он не умрет здесь, он должен выбраться. Он и так слишком много и пропустил. За это он злился на Костю, хотя и догадывался, что не совсем справедлив В этой злости умом он мог понять, почему друг оставил рождение ребенка в секрете. «сердцем нет». Он должен был знать, за те годы, что он провел за решеткой, безумие подобралось пугающе близко. Страх, ненависть ко всему живому, чувство пустоты и заброшенности. И вот оказалось, что против этого есть абсолютные противоядия. Кира прошептал он. Валерий не звал ее. Это не было бредом, он просто привыкал к этому слову. Потому что за словом скрывалась целая вселенная, пока еще маленькая, но наверняка совершенная, вселенная, связанная с ним. В черно белом мире любой цвет смотрится особенно ярко. Так вот и в его клетке, лишённый всего хорошего, этот единственный луч сам был равен солнцу. Он уже сто раз пересмотрел те фотографии, что оставил ему Костя. Они отвлекали его, позволяли настроиться на будущую борьбу. Валерий теперь ничего не боялся. Он готов был принять все риски, с которыми связан пересмотр его дела. Все, что угодно, лишь бы быстрее попасть к ней. Слышь, солод!» Низкий хриплый голос заставил его отвлечься от фотографий, обернуться. К нему обращался Сивой, его сосед по бараку. Они не были друзьями, даже приятелями не были, но они научились держать дистанцию друг от друга. Сивой был уголовником со стажем. Валерий хоть и попал сюда случайно, был готов к тому, что его ждет, и год за годом отстаивал свое положение. Никакая болезнь не могла заставить его прогнуться под зеков, Он бы скорее умер, Но умирать не пришлось. Его ум и силу признали, его оставили в покое. Они с Севым, даже разделяя ничтожные пространства барака, разговаривали очень редко и строго по необходимости. Тем более странным было то, что он подошел сейчас. "Чего тебе? Холодно?" спросил Валерий. "Это твоя дочка, что ли?" Севы кивнул на фотографии. "Да. Вот как" Ладно. Но ты бы всё равно не дожил до освобождения с этим твоим кашлем. Извини. В общем, от таких денег не отказываются. Прежде чем Валерий успел сообразить, что происходит, сивый навалился на него всем своим кабаньим весом, и под ребра болезненно вошло что-то тонкое, острое, а потом снова и снова И по коже хлынула горячая кровь. Опытный зэк знал, что делает, и сопротивляться было уже поздно. Последним, что видел Валерий, были заляпанные алым фотографии ребенка.